Глава 59. Укрывшийся во тьме особняк семьи Хмельник производил сильное впечатление. Он возвышался огромной глыбой перед черной пастью леса, и его две круглые башни были не ниже вершин голых деревьев. Продуманная подсветка заливала ландшафтный дизайн сада и декоративный пруд полупрозрачным маревом, словно голубоватым туманом. Когда Габриэль припарковался, было около девяти вечера, но ворота оставались еще открытыми. Он решил попытать счастье прямо сегодня, а не возвращаться в Лиль, чтобы снова пуститься в дорогу завтра. «Я могу вам помочь?» Какой-то человек появился, увидев, как он пешком направляется к главному входу. Мужчина вышел из пристройки, расположенной слева от огромного здания. Он назвался одним из работников обслуживающего персонала, отвечающего за содержание поместья. Габриэль вкратце объяснил, что приехал из Франции и хотел бы побеседовать с хозяйкой дома на тему картины, от которой она избавилась после смерти мужа. Когда субъект категорически отказался беспокоить хозяйку, Габриэль протянул ему телефон с выведенной на экран фотографией картины. «Скажите ей, что это крайне важно, и что я – отец одной из девушек, изображенных на этом полотне. Она поймет». Мужчина заколебался, но в итоге зашел в особняк с мобильником Габриэля в руке. Менее чем через пять минут он вернулся и пригласил гостя следовать за собой. Потом вышел, закрыв дверь и оставив посетителя в невообразимо огромном холле. Пол украшала мозаика, а стены казались покрытыми золотыми листочками. Люстра-фонарь свисала со сводчатого потолка, чья яркая роспись напоминала флорентийские дворцы. Вдова ждала его на пороге гостиной, сидя в кресле-каталке рядом с мраморной колоннадой. Габриэль представлял себе старую манерную богачку с подтянутой кожей результатом эстетической хирургии. А увидел женщину с длинными седыми волосами, на которой время оставило свой очевидный отпечаток. Ее худые плечи были укутаны в серую шерстяную шаль. Она казалась слишком хрупкой для такого большого пространства. Он подумал о Карине, о той же манере держаться на стуле, когда ей бывало холодно. Ореховые глаза хозяйки вопросительно глянули на него, когда он подошел пожать ей руку, и ее первые слова были «Ваша дочь, вы ее нашли?» Габриэль почувствовал, как желудок завязался в узел. Мозг, может, и забыл, но заговорило тело. Не знаю почему, он мгновенно проникся к женщине глубоким сочувствием. «Пока нет». Она скрестила руки на груди. Габриэль ощутил обвивающиеся вокруг него потоки прохладного воздуха, похожие на навязчивых призраков, и, глядя на вдову, одинокую, продрогшую, несмотря на огонь в камине прямо у нее за спиной, сказал себе, что этот дом, цена которому много миллионов евро, всего лишь гигантская могила. После того, как Габриэль в нескольких словах изложил причину своего появления, Симона Хмельник послала ему взгляд, полной скорее жалости, чем удивление. При помощи специальной ручки направила кресло в гостиную, налила стаканчик, предложила ему. Он не отказался. Хрустальный графин с виски стоял на круглом столике рядом с диваном. Там же лежала книга с закладкой «До свидания там». Наверху. Очевидно, это был не первый стаканчик вдовы за сегодняшний вечер. «Вы ищете А.Г. Арвеля Гаэку». «Вы знаете его?» «Он был моим мужем». Треск полена прервал тишину. Габриэль чуть не выронил свой стакан. Он не был готов к столь внезапному признанию. Симона Хмельник указала пальцем на картину на другом конце комнаты, рядом с книжным шкафом. На полотне в пронзительном полусвете тюремного двора человек со связанными за спиной руками лежал на земле с полуотрубленной головой, которую придерживал его палач. Усекновение главы Иоанна Предтечи Великолепная копия полотна Караваджо, которую муж купил у хорошего английского художника за десятки тысяч евро. Посмотрите, он даже воспроизвел подпись автора, как на оригинале. «В крови мученика, текущей на землю, там написано «Фра Микеланджело». Забавный факт, сам Караваджо никогда не подписывал свои произведения, кроме этого». Безусловно, он воспользовался способом показать, что действительно пролил кровь в реальной жизни. Габриэль не причислял себя к знатокам искусства, но, слушая «Вдову», он вспомнил, что этот каравадж был знаменитым художником-убийцей. «Анри безгранично преклонялся перед гениальным итальянцем», — продолжала она. «До такой степени, что его псевдоним Арвель Гаэка». являлся анаграммой французского написания имени «Караваджо». Габриэль сделал большой глоток алкоголя. Он чувствовал, что стоит на краю пропасти. Нервам необходимо было расслабиться, иначе его тело просто взорвется. Он подошел к картине, услышал шум электромотора за спиной и действительно заметил подпись Творения мужа не имели ничего общего с произведениями Караваджо, но также были связаны со смертью, с тем, как она разрушает плоть, искажая форму и превращая ее в ничто. Анри долгое время изображал мертвых животных, жестокие сцены охоты, где собаки или волки разрывают свою добычу. Он в точности изучил весь процесс разложения тел, сроки, то, как плоть распадается. Ему это было несложно при его-то познаниях в органической химии. Она покачала головой, сморщив нос от отвращения. Вы бы только видели его с этими ножами, кистями, даже кусками дерева и металла. Он расплющивал краски, особо выделяя раны, содранную и кровоточащую кожу. Возможно, такие композиции позволяли ему изгнать собственные страхи, или же продемонстрировать окружающим, нам, закрывающим на все это глаза, то, к чему мы все придем. В конце концов, он скончался четыре года назад, без всяких мучений, на теннисном корте. «Прекрасная смерть», — скажут некоторые, — «хотя ему было всего семьдесят». Глаза вдовы задержались на копии Караваджо. Я ненавидела то, что он делал. Мне это претило. Но находились любители его полотен. Похоже, о вкусах действительно не спорят. В любом случае, с ним нельзя было заговаривать ни о его делах, ни о его картинах, иначе он впадал в ярость. Это была его частная территория. Он даже запретил мне заходить в его мастерскую. У нее вырвался нервный смешок. И дверь запирал на ключ. «Мерзавец!» «А как это связано с моей дочерью?» «Сожалею, но у меня нет иных объяснений вашей картины, кроме тех, которые я дала вам в прошлый раз. Когда вы явились сюда несколько недель назад и рассказали мне свою историю, вы обвинили моего мужа в ужасных вещах. Вами двигал только ваш гнев, а он заставлял вас говорить «Бог знает что». Она глянула на свою выпивку, покрутила стакан, заставив отцветы заплясать на янтарной поверхности виски. Эти лица на полотне могли быть взяты из любого источника в интернете. Дела о похищениях получали широкую огласку. Лица было нетрудно найти. Я сама проверила после вашего ухода, задав параметры поиска. Я увидела множество статей о вашей дочери. Муж отличался ненасытным любопытством. Он вдохновлялся миром вокруг себя, а всякие мерзкие происшествия его просто завораживали. Состарить лицо было совсем несложно. Любой художник это умеет. Я понимаю, как это отвратительно, но, может быть, он представил себе этих девушек несколько лет спустя и запечатлел их на своих полотнах? Он видел эти лица вживую. «Прямо перед собой. Мы не будем снова это обсуждать. Я...» Через некоторое время после моего визита к вам прервал ее Габриэль. «Я сделал небольшой соскоб с картины и послал пробы в частную лабораторию. Вещество оказалось кровью. Сравнение ДНК показало однозначно. Ваш супруг зашел намного дальше, чем пресловутый Караваджо». Он написал часть своей картины кровью моей дочери и другой исчезнувшей девушки. Только не говорите, что вы ничего не знали. После такого открытия я наверняка вернулся сюда, чтобы предъявить вам результаты». Она в шоке затрясла головой. «Кровь! Боже мой! Вы... Вы уверены?» ДНК, тесты не лгут. «Клянусь, я не знала!» «После того раза я вас больше не видела». Габриэль вгляделся в нее. Пленница своего кресла-каталки, она казалась искренней и глубоко потрясенной. Почему он не вернулся и не поговорил с ней еще раз? Почему не предупредил копов, чтобы они порылись в прошлом художника? Так или иначе, ваш муж был замешан в исчезновении этих молодых женщин. «А продавец картины сказал, что вы сунули ее ему в руки, словно хотели от нее побыстрее избавиться, и не взяли денег. Вы знаете что-то, о чем отказываетесь со мной говорить. Вы должны помочь мне докопаться до правды. Прошу вас!» Габриэль не намеревался отступать. После долгого молчания... во время которого вдова залпом допила свои виски, она забрала пустой стакан у него из рук и, ловко маневрируя в кресле, поставила его на стол. «Я покажу вам. Идите за мной».